где-то на задворках халы пустоши. Он знал, что она будет здесь. Она часто посещает это место. Место, куда уходят надежды и мечты, где нет времени и забот. Здесь только фантомы грехов и сожалений. — Что ты здесь забыла, Леандр? Она устало спросила его. Сейчас богиня не хочет оголять кинжалы и парировать его словесные атаки. — Мне интересны планы мироздания. Ответил он за них двоих. Ведь богиня здесь с той же целью. Когда демиурги вдвоем придумывали общий мир, их мечты разнились, и каждый старался обойти друг друга в своих целях. Наш мир с самого начала был сотворен неверно. Потому здесь правит мироздание. Я хочу все перестроить. С решимостью посмотрела она на него. Тогда придется все разрушить, и я не готов к этому. И ты еще не выиграла спор. Ты сам не видишь? Он меняется. Эта девчонка согревает его раненую душу. Калистрата это точно знает. Почему он тебя так волнует? В сотый раз он ей задает один и тот же вопрос. Это просто спор. До встречи, мой дорогой. Она не станет ему говорить, что сделка заключена не только с ним, но и с изначальным тоже.